Глава четвертая. Долгота и широта. Но на какой же широте и долготе я нахожусь? Алиса не имела ни малейшего представления, что такое широта и долгота. Однако ей нравилось, как солидно звучат эти умные слова. Льюис Кэролл. Алиса в стране чудес. Зас растянулся на полу, положив голову кое на ботинок, и лениво шевелил хвостом. В косых лучах солнца, падавших из окна, поблескивала золотистая шерсть лабрадора, а еще циркуль, штурманская линейка и транспортир, которые сегодня утром они купили в магазине Робинсона. Логарифмическая линейка и транспортир фирмы Бландул Харлинг, а циркуль из латуни нержавеющей стали WNDHC. Еще Кой попросил два мягких карандаша, ластик, тетрадь в клеточку. И последнее издание «Описание огней и знаков» и «Лоции номер два» по Средиземноморскому побережью Испании, который выпускает Институт гидрографии морского флота. Анжерсота оплатила покупки своей кредитной карточкой, и теперь все это лежало на столе в ее гостиной на пассеу Инфанте Исабель. Здесь же лежал атлас Урутии, открытый на карте номер 12, и кое вел пальцем по чуть шершавой поверхности плотного, белого беспомарок листа, который пережил 250 лет войн, катастроф, пожаров и кораблекрушений. Ангары Копы, до башни Ора-Дура или Эрадора. В съемку входило 60 миль побережья по горизонтали на восток до мыса Палус, и по вертикали на север, включая соленое озеро Марминор отделённый от Средиземного моря узкой песчаной косой ламанга. Исключая ошибку, которую Кой заметил с первого взгляда, мы Палус на пару минут ежнее, чем на самом деле, карта побережья для своего времени была очень точной. Широкий песчаный залив Масарон на запад от мыса Тиньоса, скалистый берег и бухта Портус на восток, порт Картахена с крестиком, обозначающим опасность, в узости рядом с островом Эскамбрерос, и снова скалы. До Паласа коварные острова Армигас с единственной спокойной бухтой Портман. Здесь еще не отмечены минные поля, которые много лет спустя закроют ее для кораблей. На этой карте, как и на прочих картах Атласа Урути, в левом верхнем углу находился красивый картуш. Преподнесена в дар его величеству королю Сиятельным сеньором доном сеноном де Самадевилья, маркизом де Ленсонада. Составлено сеньором капитаном первого ранга доном Игнасио Урутия Сальседо. Помимо даты, год 1751, картуш содержал еще одно указание: глубины отмечены в морских саженях. Одна морская сажень равна двум костильским варам. Палец остановился на этой строчке. И Кой вопросительно взглянул на Танжер. Однако стильская вара, — сказала она, — равнялась трем так называемым бургусским футам, то есть 83,5 сантиметра. Половина того, что вы, моряки, называете морской саженью. Шесть бургусских футов равны испанской морской саженье». «Морская сажень — метр шестьдесят семь, верно?» Кой кивнул и снова вернулся к карте, разглядывая маленькие циферки, отмечавшие значение глубин рядом с якорными стоянками, мысами и скалами. Теперь у нас есть и холоты. За полсекунды они дадут все сведения о рельефе морского дна и глубинах, но в середине XVIII века эти данные получали только в результате трудоемких операций с простым лотом, длинной веревкой со свинцовым грузилом. И раз в рути и глубины, отмеченные в морских сожениях. Надо будет перевести их в метры, чтобы работать с современными испанскими морскими картами. Каждые две единицы измерения на картах Урути соответствовали примерно трем с половиной кабельтовым. На столе рядом с карандашами и ластиком стояли две чашки из-под кофе. Возле них чистая пепельница и пачка ее английских сигарет. Звучала музыка. Что-то. Старинная, французская или, может быть, итальянская. Очень приятная мелодия, навевавшая кою мысли о парках с геометрически правильно подстриженными деревьями, мраморными фонтанами и дворцами, которым ведут идеально прямые аллеи. Он смотрел на профиль женщины, склонившейся над картой. «Ей идет», — подумал он. Эта музыка шла ей так же, как шла свободная рубашка, цвета хаки, надетая поверх белой трикотажной майки. Мужская рубашка, военная, с большими карманами. А в домашней одежде она выглядела не хуже, чем в деловом костюме. Джинсы собрались узкими складочками, под коленками и на икрах, открывая голые щиколотки. Тоже в веснушках с восторженным изумлением, отметил он. А на ногах у нее были теннисные туфли. Сосредоточившись, Кой склонился над картой, внимательно изучая сетку долгот и широт. С тех пор, как финикийцы стали ходить по Средиземному морю, вся навигационная наука служила тому, чтобы помогать моряку определять свое место на море по карте, поскольку, определив его, можно было задать курс и узнать, какие на нем подстерегают опасности. Карты и всевозможные лоции были всего лишь руководствами, учебниками для практического применения астрономических, географических и хронометрических вычислений, а также их комбинаций, которые позволяли с возможной для того времени точностью определить свое место в море, широту относительно экватора и долготу относительно нулевого меридиана. Долгота и широта помогали определить положение на гидрографических картах с помощью шкал, образующих боковую рамку карты. Масштабы на современных картах даются в градусах, минутах и десятых долях, причем каждая минута широты равняется одной морской миле, то есть 1852 метрам. Справа и слева на карте отмечены параллели а между этими цифрами — градусы и минуты широты. Сверху и снизу отмечены меридианы, а между ними — градусы и минуты долготы. С помощью штурманской линейки и циркуля находится точка пересечения координат, которая, если расчеты произведены правильно, и является местоположением судна. Определение осложнялось дополнительными факторами — магнитным склонением — морскими течениями и некоторыми другими, требующими дополнительных вычислений. К тому же многое зависело и от того, по каким картам ориентироваться. Старинным, плоским, на которых параллели и меридианы идут под прямым углом, или сферическим, более отвечающим истинной форме Земли, на которых расстояние между меридианами сужается по мере приближения к полюсам. От Птолемея до Меркатора путь был долгий и сложный. Гидрографические съемки стали совершенными только к концу XVIII века, когда появился морской хронометр, и при определении места начали использовать точное время. В древности же место устанавливали с помощью астрономических приборов — градштока, октанта и секстанта. Где затонула де и Глория? четыре градуса пятьдесят одна минута восточной долготы и тридцать семь градусов тридцать две минуты северной широты. свой ответ она сформулировала так, чтобы не называть его ни на ты, ни по имени. кой кивнул и склонился еще ниже, отыскивая точку на разложенной карте. почувствовав, как он двинулся, зас немного заволновался, приподнял голову, но тут же снова опустил ее кою на ногу. «Наверняка они определялись по пеллингу», — сказал Кой. «Это наиболее вероятно, если они шли вдоль берега. Трудно представить, что за ними гонятся, а они с помощью октанта вычисляют высоту Солнца. Наша проблема в том, что они определялись по счислению. Вычисляешь скорость, курс, дрейф, пройденные мили, погрешность может оказаться очень значительной». Во времена парусников моряки называли такое определение воображаемой точкой. Она смотрела на него, серьезная, задумчивая, не упускала ни слова. «Ты много ходил под парусом?» «Да, особенно в молодости. Год я был юнгой на Эстреле-дель-Сур, парусной шхуне, которую превратили в учебное судно. Потом много времени провел на Карпанте». Это парусник одного моего друга. Ну и книжки, конечно. Романы, история. Только про море? Только про море. А земля? Мне больше нравится, когда земля у меня в двадцати милях на безопасном удалении. Танжер кивнула, будто эти слова что-то подтверждали. «Бой состоялся, когда уже расцвело», — сказала она наконец. «Было светло. Тогда они почти наверняка определялись по пеленгу, по привязкам. Достаточно пересечения двух линий. Но, думаю, ты и сама это знаешь». «Более или менее...» — улыбнулась она неуверенно. Но никогда не видела, как это делает настоящий моряк. Кой взял транспортир квадратик из прозрачной пластмассы, в которой была вписана проградуированная окружность. Они цифрами отмечались каждые десять градусов. Это приспособление дает возможность точно вычислить курс, переводя показания судового компаса на бумажные морские карты. Это легко. Находишь мыс или любую другую точку, которую легко опознать. Он положил на карту ластик, обозначая местонахождение воображаемого судна. Потом определяешь ее с помощью компаса и получаешь, к примеру, 45 градусов. Потом берешь карту и проводишь от этой точки прямую на себя, то есть под 225 градусов. Видишь? Потом берешь еще один пеленг, другой, мы из гору, все что угодно. Получаешь по компасу 315 градусов. Значит, восстанавливаешь прямую под 135 градусов. Где прямые пересекаются... Там находится твое судно. Если привязки четкие, это достаточно надежный метод. А если взять еще и третий пилинг, получится совсем хорошо. Задумавшись, Танжерна морщила губы. Она смотрела на ластик так внимательно, словно это действительно был корабль, идущий вдоль отпечатанного на бумаге побережья. Кой взял карандаш, и проследил им береговую линию. Здесь есть берега, низкие и песчаные, но, главным образом, крутые, с заметными скалами. Много точек, чтобы взять пеллинг. Думаю, штурману да и Глории было нетрудно это сделать. Может, он это сделал даже ночью, если светила луна, и берег был ясно виден. Но так труднее. В те времена не было таких моряков, как сейчас. В лучшем случае башня с фонарем, да и то вряд ли она тут была. Конечно, не было, — сказал он себе, глядя на карту. И, конечно, в ту ночь с 3 на 4 февраля не было ни фонаря на башне, ни приметных знаков на берегу, вообще ничего обнадеживающего, кроме, быть может, Силуэта берега в лунном свете по бакборту. Все это стояло у него перед глазами. Паруса подняты, судно летит вперед, в токелаже свистит ветер, вода с шумом вырывается из-под киля, палуба накренилась на штирборд, на море, вздыбленном попутным ветром отблески лунного света. Доверенный и надежный человек у руля, на палубе вахтиной напряженный и настороженный, он всматривается назад, в темноту, на борту не единого огня. Капитан стоит на юте, подняв лицо вверх, к фантасмагорической пирамиде из белого полотна. Внимательно прислушивается к тому, как скрипит ранговатное дерево и текелаж спрашивает себя, выдержат ли они, да еще после того шторма в Атлантике. Он молчит, чтобы никто из этих людей, которые верят ему, не догадался о его тревоге, но мысленно рассчитывает расстояние, курс, дрейф с тягостным чувством, поскольку уверен, что ошибочное решение приведет судно и экипаж к катастрофе. Разумеется, он пока не знает своего точного местоположения. И от этого ему еще тревожнее. Кой ясно представил себе, как он посматривает на черную полосу берега всего в двух-трех милях. Берега близкого, однако недостижимого и столь же опасного в темноте, как и пушки вражеского корабля. Потом капитан и все остальные члены экипажа поворачиваются назад... Глядя в ночь. А в этой ночи, иной раз невидимая, Иной раз мелькающая неясной тенью, Рассекает волны в погоне за ними Корсарская шебека. И снова взгляд на берег, В ночь впереди, в море позади, И снова вверх, когда скрипнут мачты или от Отчего замирает сердце у всех этих мужчин, стоящих у вантов с наветренной стороны, как безмолвные черные силуэты. И сам капитан, и все эти люди, кроме одного, завтра в это же время будут мертвы. никак как ты оцениваешь наши возможности? Кой поморгал, словно только что вернулся с палубы бригантины. Анжера внимательно смотрела на него и ждала ответа. Было совершенно очевидно, что она эти возможности сотни раз продумала, но хотела услышать от него. Он пожал плечами. Первая проблема в том, что моряки с Дэй и Глорией ориентировались по этой карте, а не по нашим современным. А нам надо ориентироваться по современным картам хотя отталкиваться мы должны от старой надо будет выяснить расхождение между нынешними картами и атласом уутем вычислить точные градусы и так далее мы уже знаем что мы с палосой уурутей находятся минуты надвижнее он показал на карте карандашом сама видишь вся береговая линия от мыса агуа У Рути почти горизонтально, тогда как на самом деле она несколько поднимается к северо-востоку. Посмотри, где армига у него и где она на современной карте. Он взял циркулем расстояние от мыса Палас до ближайшей параллели и поднес циркуль к вертикальной масштабной линейке с левой стороны карты, чтобы получить расстояние в милях. Танжер пристально следила за ним, и рука ее... Неподвижно лежала на столе, совсем рядом с его рукой. Светлые гладкие волосы снова закрывали ей лицо до самого подбородка. «Давай посчитаем точно. Кой записывал карандашом цифры в тетради. Так, тридцать семь градусов тридцать пять минут у Рути дают нам... Да, точно» тридцать семь градусов тридцать восемь минут северной широты на самом деле это тридцать семь градусов тридцать семь минут и тридцать сорок секунд на современной карте секунды это десятая доля минуты так что мы имеем тридцать семь градусов тридцать семь с половиной минут это означает погрешность в два с половиной мили здесь мысоос А у мыса Тиньоса она может составлять всего милю. Это погрешность весьма существенна, если речь идет о затонувшем корабле. Он может лежать у берега на глубине 20-30 метров, где до него легко добраться, а может и далеко, где глубина увеличивается до 100, 200 и более метров. А там к нему не только не подобраться, даже определить его местоположение и то не получится. Он умолк, глядя на нее. По-прежнему наклонив голову, она рассматривала значение глубин, отмеченных на карте. Кое было абсолютно ясно, что Танжер все это прекрасно известно. «Наверное, ей всего лишь необходимо, чтобы кто-нибудь другой еще раз подтвердил ее правоту», — подумал он. «Наверное, она хочет, чтобы ей сказали. Это возможно». Остается прежний вопрос. «Почему я?» «А ты сможешь спуститься?» «На пятьдесят метров?» — спросила она. «Думаю, да. Я спускался даже немного больше. Но тогда мне было на двадцать лет меньше, чем сейчас. И загвоздка в том, что на такой глубине долго не выдержишь. По крайней мере, с обычным аквалангом. А ты ныряешь с аквалангом?» «Нет. Боюсь до ужаса. И все-таки...» Кой продолжал соображать. Моряк плавает с аквалангом. Знает парусное мореходство. И с ней ясно сказал он себе, что он тут не потому, что ей так уж нравится с ним разговаривать. Не строй иллюзий, парень. Ей твои красивые глаза ни к чему. Даже если предположить, что они хоть когда-то были красивыми. «Как глубоко ты можешь спуститься?» «Ты позволишь мне спуститься одному, не будешь следить за мной?» «Я тебе доверяю». «Вот это меня и удивляет, что ты мне так доверяешь». Произнося «я тебе доверяю», она повернулась, наконец, к нему. «Чертовка», — подумал Кой. «Можно подумать, ночью не спит, обдумывает каждый жест». Он заметил серебряную цепочку убегавшую вырез белой майки, к тем выпуклостям, что угадывались под расстегнутой мужской рубашкой. С некоторым трудом он подавил в себе желание потянуть за цепочку и посмотреть, что она не висит. Без специального оборудования профессиональный водолаз довольно спокойно спускается на восемьдесят метров, объяснил он. И это большая глубина. Кроме того. Если не только спускаешься, но и работаешь под водой, ты устаешь. И значит, потребляешь больше воздуха. Следовательно, дело усложняется. Нужны смеси и подробные таблицы декомпрессии. Глубина там небольшая. По крайней мере, я так думаю. Ты делала вычисления? В меру своих возможностей. Вот почему ты так уверена улыбнулся. Это была всего лишь полуулыбка, но ей, видимо, не понравилось. «Если бы я была совсем уверена, ты не был бы мне нужен». Он откинулся на спинку стула. Зас обрадовался, что он переменил позу. Поднялся и два раза ласково лизнул ему руку. «В таком случае решил он спуститься, может, и удастся. Хотя определить местонахождение — штука сложная». Даже с современными картами глобальной системы определения координат. Найти судно или то, что от него осталось, непросто. Еще труднее, если прошло два с половиной века. Тут играет роль характер морского дна и многое другое. Дерево должно бы сгнить к чертям собачьим, или обломки затянуло грязью. А еще течение, плохая видимость. Анжира некоторое время назад взяла пачку сигарет, но только вертела ее в пальцах. И смотрела на моряка в бескозырке с надписью «Герой». «У тебя большой опыт водолаза?» «Да есть немного. Я прошел водолазные курсы военно-морского флота. Два лета очистил судовые корпуса проволочной щеткой, не видя ничего дальше собственного носа. На каникулах вместе с Педро пилота поднимал одна дна римские амфоры. Кто это, Педро пилота Хозяин Карпанте, друг. Сейчас это запрещено. Что, иметь друзей? Поднимать со дна римские амфоры. Она отложила пачку и смотрела на Коя. Ему показалось, что он заметил в ее глазах искру особого интереса. Тогда тоже было запрещено, — возразил он. Это придавало нашим подвигам азарт. Да потом ни один жандарм не будет обыскивать тебя после каждого погружения в том порту, где тебя каждая собака знает. Ты говоришь привет, он говорит привет. Ты улыбаешься и полный порядок. В то время морское дно возле Картахена было просто усеяно археологическими редкостями. Мне больше всего нравились горлышки от амфор. Они очень красивые. И кувшины. Песок с них я счищал ракеткой для пинг-понга. И нашел их немало. Несколько дюжин, наверное. И что ты с ними делал. Дарил своим девушкам. Это было не так. Точнее, не совсем так. Протащив всю эту археологию под носом у портовых охранников, кое из пилота... Распродавали ее туристам и антикварам, а выручку делили пополам. А про девушек Танжер даже не поинтересовалась, много их было или мало. На самом деле, с тех времен Кой с особым удовольствием вспоминал одну. Ее звали Эва. Она была дочерью американского инженера с нефтеочистительного завода на острове Скамбрероса. Здоровая, сильная девушка, светловолосая, загорелая, с крепкой спиной, винсерфистки и красивыми бедрами. Севуэн проводил туалеты, когда уже поступил в мореходное училище. Она хохотала от любого пустяка. Была покорная и нежна, когда их тела блестели в красных закатных лучах, и они, облепленные песком и солью, предавались любви в укромных, окруженных черными скалами бухтах, где волны лизали им ноги. Довольно долго Кой хранил в пальцах и губах ощущение ее тела. Помнил запах соли и йода, морской воды, высыхающей на ее горячей кожи. Какое-то время он хранил фотографию. Эва стоит на берегу в одних трусиках с мокрыми волосами и пьет, закинув голову вино из бурдюка. Оно красной струйкой, как кровь, стекает между ее маленькими, вызывающими молодыми грудями. В голове у этой настоящей американки, чья историческая память не могла охватить более двух-трех веков, Никак не укладывалось, что кусок обожженной глины с ручками, подаренный ей коем. Изящное горлышко амфоры для масла, датируемое первым веком, Два тысячелетия пролежал на дне моря, У самого берега которого они столько раз любили друг друга. Тем летом. «Значит, ты хорошо знаешь эти воды», — сказала Танжер. Это был не вопрос о размышлении вслух. Она, видимо, была довольна. И Кой махнул рукой над картой. Да, особенно местами. Главным образом между мысом Тиньос и мысом Палас. она даже видел обломки двух затонувших кораблей. Но никогда ничего не слышала о Деи Глории. О Деи Глории вообще никто ничего не знает. На то есть несколько причин. Во-первых, у нее на борту было что-то секретное. Это подтверждают скудные данные, полученные из показаний Юнги, да и само его странное исчезновение. Кроме того, местоположение судна, о котором он сообщил морским властям, разумеется, если оно соответствует действительности, предположим, что соответствует, поскольку другими данными мы не располагаем. А если нет... Танжер вздохнула, подняла брови и откинулась на спинку стула. «Значит, мы с тобой напрасно потеряем время». На нее словно вдруг накатила усталость, будто после рассуждений Коя она представила себе возможность неудачи. Всего лишь мгновение она смотрела на карту, откинувшись назад, но тут же собралась Твердо положила руку на стол, выставила вперед подбородок и заявила, что существуют и другие причины, по которым затонувшие судно не разыскивали. Местоположение, которое указал юный помощник рулевого, находилось в труднодоступной по тем временам зоне. Потом, когда 1767 год ушел в далекое прошлое, И развитие техники уже позволяло погружение такого рода. История и Глории утонула в покрытых пылью архивных документах. И никто о ней не вспоминал. «Пока не появилась ты», — дополнил Кой. Вот именно. Кто угодно мог найти эти сведения. Но нашла их я. Я обнаружил один документ и принялась за работу. Что еще я должна была делать? Кончиками пальцев она почти любовно погладила изображение моряка на сигаретной пачке. Это было похоже на мои детские сны. Море, сокровище. Ты же говорила, что сокровищ на борту нет. И это правда, их там нет. То есть там нет слитков серебра, золотых дублонов, драгоценных камней. Но там есть... — Волшебство тайны. Вот посмотри, я сейчас тебе кое-что покажу. Сейчас что-то в ней изменилось, она казалась моложе. Быть может потому, что она уж очень решительно направилась к книжным полкам, расстегнутая форменная рубашка развивалась на ходу, а когда она возвращалась к столу с выпусками Тинтина в руках, секретом единорога и сокровищем Река Рыжего, ее глаза так улыбались и сияли яркой синевой. «В прошлый раз ты мне сказал, что не увлекался Тинтином, верно?» В ответ на такой странный вопрос Кой только покачал головой и повторил, что нет, не увлекался. Разве только совсем немного. Он любил «Остров сокровищ», «Джерри на острове» и другие книжки про морские путешествия Стивенса на Жюля Верна. Дефо, это и Джека Лондона. Но все это было до того, как он с головой погрузился в моби Дика. Конрад естественным образом появился позднее, уже с теневой чертой. Это правда, что ты читаешь книги только про море? Да. Честное слово? Честное слово. Про море я прочитал все. Или почти все. А какая твоя любимая? Нет у меня одной единственной. Любимые книги. Не бывает таких книг, которые существовали бы сами по себе, отдельно от других. Все книги про море, от «Одиссеи» до последнего романа Патрика Убрайна связаны между собой. Это единая библиотека. Библиотека Борхеса. Она улыбнулась и кое в ответ просто пожал плечами. Не знаю. Борхеса этого я никогда не читал. Но море действительно похоже на библиотеку. Про сушу тоже бывают интересные книги. Возможно. По-прежнему прижимая к груди две книжки, она рассмеялась и стала совершенно другой. Она рассмеялась искренне и весело, а потом сказала «Йо-хо-хо!» и пятнадцать человек на сундук мертвеца. Она сказала это хриплым голосом, как одноногий пират с повязкой на глазу и попугаем на плече. Солнечные лучи еще ярче вызолотили ее асимметрично подстриженные волосы, когда она снова села рядом с коем, открыла книжки и перелистала их страницы. — Смотри, здесь тоже есть море, — сказала она. — И здесь бывают настоящие приключения. Здесь можно тысячу раз напиться вместе с капитаном Хааддеком. Например, провиски Лох Ломонт Я уже давным-давно все знаю. Я прыгала на таинственный остров с парашютом, держа в руках зеленый флаг. Сорок раз пересекала границы между Сельдавией и Бордурией, клялась усами Плексигласа, плавала на Карабуджане, Рамоне, в Авроре и Сириусе. Клянусь, ты не ходил на таком количестве кораблей. Искала сокровища Река Морыжего, бродила по луне, когда Эрнандес и Фернандес в ярких костюмах давали свои клоунские номера на арене цирка и парка. И знаешь, Кой, когда я одна, совсем-совсем одна, я закуриваю сигарету из пачки с портретом твоего приятеля-моряка. Воображаю, как мы любим друг друга с самым споэдом. Я нахожу одного за другим мальтийских соколов И слушаю, как известная знакомая Тинтина Бьянка Кастафьоры Поет Арию из Фауста Говоря все это, она выложила на стол Две старые книжки, обе с коленкоровыми корешками Один синий, другой зеленый На обложке одной были изображены Кентин, Милу и Капитан Хадок в шляпе с плюмажем. Позади, в море, распустил паруса старинный галеон. На второй Кентин и Милу обследовали морское дно на подводном аппарате по форме, напоминающем акулу. В детстве я копила все деньги, которые мне дарили на праздники, на день рождения, на именины, на Рождество. Настоящий Эбенезер Скрудж. Он был моряк? Нет, скопидом. Понятия о нем не имею. Неважно, продолжала она. Я складывала монетку к монетке. Потом шла в книжную лавку и выходила оттуда с одной из этих книжек, затаив дыхание, наслаждаясь прикосновением к яркому картонному переплету. А потом обязательно в одиночестве, открывала книжку, вдыхая запах свежей типографской краски. И уходила в нее с головой, уже читала и рассматривала картинки. Так потихоньку я набрала 23 выпуска. С тех пор прошло очень много времени, но и сейчас, раскрывая одну из этих книжек, Я чувствую запах, которым для меня с самого детства пахнут приключения и жизнь. Эти книжки вместе с фильмами Джона Форда и Джона Хьюстона, вместе со справедливым Уильямом, про которого писала Ричмелл Кромптон, отформатировали дискету моего детства. Она раскрыла сокровище Рая Комарыжева на сороковой странице. Там была большая иллюстрация на целую страницу. Кентин в водолазном скафандре шагает по морскому дну к останкам затонувшего единорога. «Посмотри внимательно», — сказала она. «Эта картинка многое определила в моей жизни». Кончиком пальца она коснулась картинки с осторожной нежностью она боялась смазать краски. Кой смотрел не в книжку, а на нее. Она по-прежнему отсутствующе улыбалась, помолодев так, что снова становилась той прижавшейся к отцу девчонкой с фотографией, висевшей в рамочке на стене. «Счастливое лицо», — подумал он. «Такое лицо у человека бывает» только когда счетчик еще стоит на нуле. А еще этот серебряный чеканный кубок, без одной ручки, детский чемпионат по плаванию. Первое место. По-моему, произнесла она мгновение спустя, по-прежнему не отрывая глаз от книжки. Ты тоже так мечтал когда-то? Конечно это он понимал пусть у него все было по другому и не имело ничего общего ни с этими книжками ни с серебряным кубком ни с фотографией ни вообще с чем либо хранившимся в ее памяти но все таки существовала некая точка некая территория где он легко понимал ее и скорее всего Танжер вовсе не такая уж другая. Может, думал Кой, она такая же, как мы. Хотя каждый по определению ходит в море, охотится, сражается. И тонет в одиночку. Корабли, проплывающие в ночи. Далекие огни. Показавшиеся на мгновение, да и то не по твоему курсу или отдаленный звук, шум работающей машины. И снова тишина, и снова тьма, и только отблеск на чёрной и пустой воде. «Конечно», — повторил он, и больше ничего не сказал, «для него этим образом... Этой картинкой в книжке памяти был Средиземноморский порт с трехтысячелетней историей, окруженный горами и замками с бойницами, из которых некогда глядели пушечные дула. Одни названия чего стоили. Порт Навидат, док Курра, маяк Сан-Педро. Запах тихой воды, мокрых канатов — легкий юго-западный бриз. Колышутся флаги пришвартованных кораблей и бреют вымпелы на мачтах рыбацких траулеров. Неподвижные мужчины, праздные пенсионеры, сидят на чугунных причальных тумбах. Все эти растянутые на солнце, ржавые борта торговых кораблей, стоящих у мола, и запах соли, Дегтя и моря. Древнего, насыщенного истории порта, куда входило множество кораблей и жизней. И откуда они уходили. На этом фоне в памяти Коя возникал и смуглый худой мальчишка с рюкзачком за спиной, набитым школьными учебниками. Он прогуливал уроки, чтобы посмотреть на море, Пошататься у кораблей, с которых спускались на причал, светловолосые мужчины с татуировками, говорившие на непонятных языках. Чтобы поглазеть, как отдают швартовы, которые шлепались в воду, а потом их поднимали на борт, и борт этот удалялся от причальной стенки. Корабль разворачивался к выходу из порта, где стояли два маяка, и брал курс в открытое море уходя путями, на которых не остается иного следа, кроме пены в кильватре, и на которые этот мальчик, он был твердо в этом уверен, обязательно вступит. Вот какой была его мечта. Вот тот образ, который определил всю его жизнь. Детская, не по возрасту сильная, тоска по морю. Путь, куда лежал, через древние мудрые порты, населенные призраками, обитающими среди портовых кранов и в тени причальных навесов. Борозды, оставленные канатами на чугуне. Мужчины, всегда спокойные, часами не двигавшиеся с места, для которых леска, удочка или сигарета служили всего лишь предлогом. Казалось, им бы только смотреть и смотреть на море, и больше ничего не надо. Дедушки держат за руку внуков, детишки теребят вопросами, показывают старикам на чаек, а те не могут отвести глаз от пришвартованных кораблей, от линии горизонта, там, за маяками» словно ищет что-то потерявшееся в памяти. Воспоминания, слово, объяснение того, что много лет назад произошло или почему-то не произошло. «Люди вообще очень глупы», — говорила Танжер. «Мечтают только о том, что им показывают по телеку». Она поставила книжки обратно на полку и уже не садилась. Засунув руки в карманы джинсов, она смотрела на Коя. Сейчас она стала мягче. И глаза, и улыбка. Кой кивнул, сам не понимая зачем. То ли чтобы она продолжала говорить, то ли чтобы показать, он, мол, понимает. А все-таки... «Что ты ищешь над ей Глорией?» Она медленно подошла к нему, и один короткий миг он был уверен, что она хочет коснуться его лица. «Не знаю. Честное слово, не знаю. Она стояла рядом, опершись руками о стол и глядя на морскую карту. Но когда я прочла показания Юнги, Написанные сухим бюрократическим языком. Я почувствовала. Это бригантина, пошедшая к дну с поднятыми парусами. Корсарская шебека, преследующая ее. Почему бригантина не укрылась в Агилосе? На лоциях того времени там обозначен замок и башня с двумя пушками на мысе Копе. И там бригантине пришли бы на помощь. Кой бросил взгляд на карту. Агелоса там не было. Он находился юго-западнее мысокопе. «И сама назвала причину вчера, когда рассказывал мне эту историю», — сказал он. «Возможно, корсарское судно вклинилось между Дея Глорией и берегом, так что у Бригантина не было другого выхода, как идти на восток. Мог подняться противный ветер, Или капитан побоялся ночью подходить близко к берегу? На это можно найти тысячи причин. Как бы то ни было, судно пошло ко дну в заливе Мусарон. Может быть, они хотели укрыться под защитой башни Осоия? Эта башня до сих пор сохранилась. Танжер вздернула подбородок, Кой, видимо, ее не убедил. Возможно. И при всем том, это было торговое судно. Однако, оказавшись в безвыходном положении, они ввязались в бой. Почему они не спустили флаг? Неужели капитан был настолько упрям? Или же на борту находилось нечто, чего нельзя было отдавать? Вот так за здорово живешь. Такое, ради чего стоило пожертвовать жизнями всех членов экипажа. И о чем даже не обмолвился единственный спасшийся еще совсем мальчик. А если он этого просто не знал? «Может быть. Но кто такие эти два пассажира, которые в судовой роли обозначены только инициалами? Н.Э. и Х.Л.Т.» Кой почесал в затылке. Это его поразило. «У тебя есть судовая роль Дэи Глории?» «Оригинала нет, а копия есть. Я достал ее в главном архиве морского флота. Дель Маркес. У меня там...» Работает одна хорошая подруга. Она умолкла, но было ясно, что в голове у нее крутится какая-то мысль. Танжер наморщила губы и больше уже не казалась такой мягкой. Финтин остался в прошлом. И еще кое-что произнесла она и снова умолкла, словно не собиралась никогда и никому рассказывать об этом. Некоторое время Танжер стояла неподвижно и молча. Это судно, сказала она потом, принадлежало и иезуитам. Помнишь, я тебе говорила? Их доверенному лицу, одному арматору из Валенсии по имени Форнет Палау. С другой стороны, Валенсия была портом назначения до и И все это происходит 4 февраля. 1767 года, то есть за два месяца до того, как Карл Третий издал прагматический закон, по которому предписывалось удаление иезуитов из испанских пределов и занятие их владений. Ты понимаешь, что все это значит? Кой ответил, что он не силен в истории Карла Третьего. Тогда она принялась рассказывать. И делала это прекрасно. Говорила немногословно, Приводила основные даты и факты, не увлекалась несущественными подробностями. Народный бунт 1766 года в Мадриде против министра Эскилачи, поколебавший испанский трон, инспирированный, по слухам, орденом иезуитов. Борьба этого ордена с идеями просвещения, овладевавшими всей Европой. Враждебное отношение короля к иезуитам, его стремление избавиться от них. Учреждение тайного комитета под председательством графа де Оранде, который и подготовил указ об изгнании иезуитов. Внезапное объявление монаршей воли 2 апреля 1767 года. Немедленная высылка иезуитов, конфискация их имущества, а позже и запрещение ордена Папой Климентом XIV. На таком историческом фоне произошла трагедия де глории Разумеется, никаких данных, которые указывали бы на непосредственную связь одного с другим, не существовало. Но Танжер была историком. Она привыкла рассматривать и сопоставлять факты, предлагать гипотезы и развивать их. Такая связь могла быть, ее могло и не быть, но как бы то ни было, да и Глория затонула. Во всяком случае, подводя итог, затонувший корабль есть затонувший корабль. «Стат Роса при номена Роза при имени прежнем», — Единственно заметила она. И она знает, где этот корабль затонул. И этого достаточно, чтобы предпринять поиски. Танжер говорила, и лицо у нее становилось все жестче, словно пока она приводила даты и факты, девчонка, показавшаяся над страницами Тинтина, Куда-то исчезла. Она больше не улыбалась. Глаза горели решимостью и уверенностью. Она уже не была девочкой с фотографией. Она снова отдалилась и кой рассердился. А кто те другие? Какие другие? Долматинец с седой косицей. Меланхоличный недомера, который вчера вечером следил за твоим домом. Они не слишком-то похожи. На историков. И на иезуитов с Карлом Третьим им глубоко наплевать. От такой резкости она слегка смешалась. Или просто подыскивала ответ. «К тебе это не имеет никакого отношения», — произнесла она медленно. «Ошибаешься? Послушай, если я плачу тебе за работу...» «Какого черта?» — сказал он себе. «Тут ты, милочка, делаешь серьезную ошибку». Даже чересчур серьезные. Ты меня разозлила. Сказать такое, когда мы уже так далеко зашли. Платишь. Что ты болтаешь? Он отлично заметил, что... Танжер осеклась, растерялась. Потом подняла руку, мол, успокойся, не кипятись. Это действительно чересчур. Давай поговорим спокойно. Но он был вне себя. Ты что, и правда думаешь, что я торчу тут, потому что ты собираешься мне платить? Он возмутился, но не вскочил с места, а сидеть было смешно и нелепо. Поэтому он встал, так резко отодвинув стул, что Зас в недоумении попятился. «Ты меня не понял», — говорила она, — «правда не понял. Я просто хочу сказать, что эти люди не имеют к этому никакого отношения». «Никакого», — еще раз сказала она. Она вроде бы даже испугалась, словно ожидала, что он сейчас хлопнет дверью и уйдет. А до этой минуты ей даже в голову не приходило, что такое возможно. Это доставило кое-некоторое извращенное удовольствие. В конце концов, пусть даже из практических соображений, но она все-таки боялась, что он исчезнет. Это несколько подбодрило его. Все-таки лучше, чем ничего. Имеют. И ты мне это объяснишь сейчас, или тебе придется поискать кого-нибудь другого. Все это было ужасно, но парадоксальным образом повышало его самооценку. Все очень плохо, они на грани разрыва. А тогда всему конец. Однако назад пути нет. Ты шутишь? Нет, не шучу. Он слушал себя, как слушал бы кого-то другого. И этот другой был враг. Он хотел все выбросить за борт, убрать Танжер из своей жизни навсегда. Беда было была в том, что он не мог уходить в автономное плавание и двигался только на буксире. Когда торпедист Тукуман начинал разносить все в дребезги, ничего не оставалось, как глубоко вдохнуть, отбить горлышко в бутылки и идти на абордаж. «Послушай», — сказал он, — «я понимаю, что кажусь тебе простоватым, и ты держишь меня за дурака». И правда, на суше я немного устою. Обыкновенный тупица. Но ты принимаешь меня уж за полного идиота. Ты здесь, и ты прекрасно знаешь, почему я здесь. Но дело не в этом. Если хочешь, поговорим об этом в другой раз. По правде говоря, я надеюсь, что мы с тобой поговорим об этом спокойно в другой раз. А сейчас я требую, чтобы ты не врала мне и сказала правду. «Требуешь?» Она посмотрела на него с внезапным презрением. «Не тебе указывать, что я должна делать, и чего не должна. Все мужчины, которых я знала, всегда хотели объяснить мне, что я должна и чего не должна». Она усмехнулась невесело и устала. Кой решил, что это была настоящая европейская усмешка досады. Нечто неуловимое роднило Эту усмешку со старыми белеными стенами, потрескавшимися фресками в церквах и женщинами в черном, которые смотрели в море сквозь листья виноградных лоз и олив. Вряд ли какая-нибудь американка могла бы так усмехнуться. «Я тебе ничего не указываю. Мне только надо знать, чего ты от меня хочешь» я предложила тебе работу о черт работу он стоял покачиваясь опечаленный будто на палубе корабля который вот вот выбросится на берег потом взял тужурку и сделал несколько шагов к двери Иза весело поспешил за ним в душе у коя был лед работу Сарказмом произнес он еще раз. Она не тронулась с места. Ему показалось, что в глазах и мелькнул страх, хотя при таком освещении нельзя быть уверенным. «Возможно, они думают», — сказала она, тщательно взвешивая каждое слово, что речь идет о сокровище и тому подобном. Но это не сокровище. А тайна. Тайна, которая, вероятно, в наше время никому не интересна. Но для меня она важнее всего. Поэтому я и занимаюсь этим. Кто они? Не знаю. Кой подошел к двери. Глаза его на мгновение задержались на чеканном серебряном кубке. Приятно было познакомиться. «Подожди». Он внимательно посмотрел на нее. Словно игрок с паршивыми картами на руках, который прикидывает, что за расклад у противника. «Не уходи», — сказала она. «Это полная ерунда». Коин надел тужурку. «Возможно. Попробуй докажи. Ты мне нужен». Безработных моряков и без меня хватает. И водолазов. Среди них немало таких же дураков, как я. Мне нужен именно ты. Ты знаешь, где я живу. Он медленно открыл дверь. В душе у него была смерть. Все то время, которое потребовалось, чтобы закрыть дверь, он ждал, что она кинется к нему схватит за руку, заставит посмотреть ей в глаза, скажет хоть что-нибудь, чтобы задержать его, возьмет его лицо в свои ладони, поцелует его долгим, настоящим поцелуем. И тогда плевать ему на разноглазых далматинцев и меланхоличных недомерков, когда он будет готов отправиться вместе с ней с капитаном Хаддеком и самим чертом дьяволом на поиске хоть единорога, хоть Деи Глории, хоть какой угодно самой невообразимой фантазии. Но женщина стояла, облитая со спины золотистым светом, не шевелясь, не произнося ни слова. Кой опомнился уже на лестнице, услышав, как жалобно скулит зас, оплакивая разлуку. Он чувствовал чудовищную пустоту в груди и под ложечкой. Неприятно подрагивали икры. Его подташнивало. И на первой же площадке он прислонился к стене, поднес карту рту руки и увидел, что они дрожат. «Суша!» — пришел он к выводу после долгих размышлений, ничто иное, как широкая коалиция, существующая с единственной целью — досаждать моряку. Здесь и пики, не отмеченные на картах, и рифы, и песчаные отмели, и мысы, окруженные предательскими банками, а кроме того, суша населена множеством Чиновников, таможенников, капитанов портов, полицейских, судей и веснувчатых женщин. Погруженный в столь мрачные размышления, Кой целый вечер бродил по Мадриду. В голове у него то и дело всплывали потерпевшие поражения герои кинофильмов и романов. Орсен Уэллс в «Даме из Шанхая». Гэри Купер, крушение Мэри диер Джим, за которым из порта в порт следует призрак Патны. Разница была лишь в том, что не было ни Риты Хейворд, ни капитана Марлоу, чтобы ободрить его словом. Так и шел он среди людей, молчаливый и рассеянный, засунув руки в карманы синей тужурки, переходил улицы на зеленый свет и был такой же серый и бесцветный, как все остальные, кое-вдруг почувствовал себя неуверенным, жалким и вообще не на своем месте. Он жадно поглощал пространство, стремясь найти пир, спорт, где надеялся обрести утешение в привычном, в запахе моря и плеске волн на причалы. Но когда на площади Сибилия замедлил шаг, не зная, в какую сторону свернуть, до него вдруг дошло, что в этом огромном, шумном городе моря нет. Это неприятное открытие настолько ошарашило его, что он покачнулся и даже зашатался. Пришлось сесть на скамейку возле ограды парка. И двое военных в красных беретах с портупеями и винтовками на ремнях Подозрительно глянули на него. Позже, когда он снова пустился бродить по городу, небо на западе, открывающееся между домами, начало краснеть, а в противоположной стороне все помрачнело и посерело, и обозначились силуэты зданий, где загорались первые огни. Тогда его отчаяние стало переходить в гнев, в едва удерживаемое бешенство в котором смешалось презрение к собственной персоне, отражавшееся в витринах, и ярость, которую вызывали все эти прохожие. Они задевали его, толкали, когда он останавливался, нелепо жестикулировали, разговаривая по мобильникам, мешали ему спокойно пройти своими огромными пакетами супермаркетов и сами двигались по-дурацки, то прибавляя шагу, то останавливаясь вдруг поболтать. Несколько раз он отвечал на толчок толчком, и вдруг заметил, что возмущенное лицо очередной жертвы его настроения стало настороженным удивленным, когда человек увидел ожесточенность Коя, его злой, угрожающий взгляд, мрачный, как приговор трибунала. Никогда в жизни Кое не был настолько похож на непрекаянного летучего голландца. Даже в тот день, когда комиссия по расследованию на два года отлучила его от моря. Через час Кой уже был пьян. Причем вовсе не заботясь предварительно о цвете напитка. Он вошел в ближайший погребок на площади Санта-Ана и указав пальцем на старую бутылку Терри Столетнего, чей праведный сон, наверное, лет пятьдесят никто не тревожил, удалился в угол вместе с нею и бокалом. Коньяк крепко ошибает в голову. — сказал торпедист, постояв на коленях и вывернувшись наизнанку, когда уже мог судить с пониманием дела. Смертельный случай. Однажды в Порт-Лимоне торпедист накачался бренди до де Альба и полностью отключился, лежа на маленькой шлюшке, которая звала на помощь, требуя, чтобы с нее сняли эти сто килограммов, не то они вот-вот раздавят ее. Потом, когда он очнулся в своей каюте, а доставлять на судно его пришлось на фургончике, он провалялся балластом с разлитием желчи трое суток, обливаясь холодным потом и умоляя прикончить его из милосердия. У Коя в этот вечер не было ни шлюшки, на которые можно было бы навалиться, ни судно, на которое можно было бы вернуться, ни друзей которые доставили бы его на место, на фургончике или просто пёхом. Тукуман неизвестно где. Галисийц Ньейра упал с трапа танкера. Он всего только месяц проработал лоцманом в санта андере и получил разрыв печени и селезенки. Но Кой всё равно отдал должное коньяку» раз за разом прокатывая его по горлу, пока все не начало несколько отдаляться, пока язык, руки, сердце и ноги не перестали болеть, пока Танжерсота не превратилась лишь в одну из тысяч женщин, которые каждый день рождаются и умирают в огромном мире и пока он не увидел, что рука его, поднося бутылку к бокалу, движется, как в замедленной съемке. В бутылке оставалась половина, чуть ниже ватерлинии, когда Кой, сохранивший-таки некоторую предусмотрительность, прекратил пить и огляделся. Крен, хоть и небольшой, был определенно заметен, но тут он понял, Что-то он сам смотрит с такой точки, поскольку голова его лежит на столе. И подумал, что нет ничего более идиотского, чем в одиночку напиваться на людях. Тогда он медленно поднялся и вышел на улицу. Он шагал, стараясь скрыть опьянение, и чтобы идти по прямой, параллельно бордюру тротуаров, прикидывал расстояние между своим плечом и стенами домов. На воздухе ему стало легче. Он остановился у памятника Кальдерону, сел на скамейку, упершись руками в колени, и затуманенными глазами стал разглядывать прохожих. Он увидел вчерашнюю троицу нищих с собачонкой. Они сидели прямо на земле и распевали что-то из литровой бутылки. А Робокоп у входа в отель «Виктория» Наблюдал за ними. В ответ на предложение какого-то алжирца купить гашиша, Кой только покачал головой. «С меня и так достаточно, приятель». Встал и пошел в пансион уже более твердой походкой. К этому времени Терри уже несколько разбавился в его крови, моче или в чем там еще. И он уже мог воспринимать то, что видит потом потому заметил долматинца, того самого из Барселоны, с седым хвостиком и разноцветными глазами. Он сидел за столиком в баре у самой двери, положив ногу на ногу и со стаканом виски в руке поджидал кое. «Вам надо все взвесить», — подытожил долматинец. «Все они хотят, чтобы мы к ним привязались. Точнее, они хотят, чтобы мы хотели привязаться к ним. Но главное, они хотят, чтобы мы за это платили. Своими деньгами, своей свободой, своими мыслями. Поверьте, в их мире не существует слова «даром». Он по-прежнему, как ни в чем не бывало, сидел со стаканом виска в руке, а кой расположился напротив перед стаканом тоника с лимоном и льдом, которому даже не притронулся. Удивление его давно прошло, и теперь он с интересом слушал. Коньяк еще мягко перекатывался по его жилам. Иногда далматинец, позвяков кубиками льда, заглядывал в свой стакан и задумчиво подносил его к рту, отхлебывал глоток и продолжал свою речь. Кой убедился, что в его испанском действительно звучал какой-то иностранный акцент. Что-то среднее между андалузским и английским. И позвольте я вам скажу одну вещь. Уж если женщина что-нибудь вбила себе в голову, то нет человека, я знаю, что говорю. Когда женщина в конце концов принимает решение, любое решение — Она становится неумолимой, клянусь вам. Я видел, как они лгут. Господи боже. Клянусь, женщина может хладнокровно лгать, разговаривая с мужем по телефону и при этом лежать в моей постели. Просто невероятно. Напротив находился магазин манекенов. И Кой изредка поглядывал на витрину. Под ее огнями поблескивала синтетическая плоть. Голые тела в разных положениях. Одни сидят, другие стоят. Одни в париках, другие с лысым черепом. Женщины и мужчины без гениталий. На полке ухмылялись головы без тел. У женских манекенов были груди с острыми сосками. А одной из них — оформитель, то ли чувство чувства юмора, то ли с ханжеских побуждений — льпосознательной или бессознательной классической реминесценции, согнул одну руку в локте и стыдливо прижал ладонь к груди, а второй прикрыл срамное место. Венера, выходящая из раковины, но в виде андроида-репликанта серии Nexus 6 из бегущего бритвы. Она тоже лежала в вашей постели». Талматинец взглянул на Коя чуть ли не укоризненно. Его гладко зачесанные назад волосы были перехвачены черной резинкой. Ворот белой рубашки, с пуговками на уголках воротника, он не застегнул, галстука на нем не было. Кожа загорелая, но не чересчур. Безупречные туфли, удобные, хорошей кожи. На левом запястье дорогие часы тяжелые золотые золотые перстни руки с ухоженными ногтями еще один перстень на мизинце правой массивный тоже золотой в открытом вороте рубашки видны цепочки того же металла с медальками и старинным испанским дублоном из рукавов пиджака выглядывают манжеты рубашки с золотыми запонками «Не человек, а витрину-кортье», — подумал Кои. «Если все это расплавить, получится пара слитков». «Нет, конечно, нет». Долматинца это вроде бы искренне шокировало. «Не знаю, зачем вы так говорите». «Мои отношения с ней...» Он умолк, словно то, о чем шла речь, о чем бы она ни шла, было очевидным. Спустя мгновение он понял, что это вовсе не очевидно, и, позвяков кубиками льда, но так и не отпив из стакана, вел Кое в курс дела. Точнее, изложил ему версию истории по Нино Палермо. Нино Палермо — это он сам, и потому ценность его версии была весьма относительной. Но никто другой не собирался ничего рассказывать Кое. А более аутентичной версии Кой не знал и вряд ли когда узнает. Поэтому он сидел и внимательно слушал, отводя глаза на витрину с манекенами, лишь когда Полермо слишком долго смотрел на него то зеленым, то карим глазом. Уж очень смущало Коя эта разноцветность. Он узнал, что Нина Полермо владелец «Дэдменс Чест», Фирма, которая занимается подъемом затонувших судов и спасением на море, и зарегистрирована в Гибралтаре. Может быть, кое-что слышал о Дэдмонс чест. когда в прошлом году поднимали паром мыс Европа, который затонул в заливе Альфисирос с пятью-десятью пассажирами. Или, если говорить о другой стороне его деятельности, это он прибавил после некоторой паузы, лет пять назад... В связи с выкупом Санны стевана галеона с грузом мексиканского золота обнаруженного у флоридских островов или позднее когда напротив скалы кальпы нашли римский корабль со статуями и керамикой тут кой громко произнес искатель сокровищ и Далматинец криво улыбнулся так что только в одном углу рта показался один два зуба но потом подтвердил — Да, в определенном смысле. — Сокровище — понятие относительное. Тут все по-разному бывает. И кроме того, друг мой, не все то золото, что блестит. Бывает как раз то, что не блестит и оказывается чистым золотом. Бросив еще несколько неоконченных фраз, он переменил позу, потом снова закинул ногу на ногу, Опять позвякал кубиками льда, но на сей раз сделал большой глоток, так что лед остался на мели. — Это не авантюра, а работа, — сказал он с расстановкой, словно решил сделать все от него зависящее, чтобы Кой все-таки понял его. Одно дело, когда человек ходит в кино или желает жить так, словно сидит в четырнадцатом ряду со своей девушкой и жует попкорн, И совсем другое — профессионально и серьезно вкладывать деньги, вести исследования и производить работы с прицелом на будущее. Я работаю на себя и своих компаньонов, собираю необходимый капитал, достигаю результатов и делю дивиденды, отдавая кесарю, это понятно, государство, законы, налоги. К тому же подарки музеям, разным учреждениям. И все такое. Но и вам кое-что перепадает. Разумеется. Я стараюсь, чтобы перепадало. Еще бы. А знаете, деньги у меня есть. Конечно, я рискую деньгами компаньонов, но и своими тоже. На меня работают юристы, исследователи, опытные водолазы. Я профессионал. Сказав это, он помолчал. Оценивал произведенные впечатления впившись в кое своими разноцветными глазами. Но вряд ли он мог подумать, что достиг эффекта, поскольку лицо Коя оставалось безразличным. «Проблема состоит в том, — продолжил он, — что в этой моей работе необходимо... Не пойдешь же каждому рассказывать всю свою жизнь» поэтому действовать приходится с оглядкой я не имею в виду ничего незаконного но иногда в общем вы понимаете ключевое слово благоразумие а какое отношение ко всему этому имеет благоразумие полимо ответил какое и пока он говорил лицо его стало жестким во взгляде появилось злость, губы искривились. Кой заметил, что он сжал кулак той руки, на мизинце которой было массивное золотое кольцо. И Кой расхохотался бы при виде такой демонстрации гнева, если бы уже настолько не заинтересовался тем, что собеседник рассказывал ему с такой горечью и раздражением, почти ненавистью. Он нащупал след». Поиски старинных затонувших кораблей всегда начинаются с самого простого следа, иной раз нелепого, и он, бог ты мой. Случай в лице библиотечной ищейки по имени Корса, который снабжал его старинными морскими картами, лоциями и прочими материалами, бессовестный, надо сказать, тип зря ряда вон и стоил чертовски дорого, предоставил ему книгу 1803 года, от деятельности Ордена Иезуитов на море. Книга называлась «Черный флот. Иезуиты в западных и восточных Индиях». Она писала ее Франсиско Хосе Гонсалес, библиотекарь морской обсерватории Сан-Фернандо. В этой книге Палермо и нашел «Дей и Глорию». Там было... Боже мой, я сразу понял. Человек сразу понимает, когда ему повезло. Он почесал нос большим пальцем. Я это носом чую. Вы, наверное, имеете в виду сокровище? Я имею в виду корабль. Хороший, старинный и красивый корабль. Сокровище это потом, да и то, если будет. Но не думайте, что оно обязательно. Нет. Это не то слово. Он опустил голову, разглядывая большой перстень. И тут Кой впервые рассмотрел его. Перстень, видимо, был сделан из старинной монеты. Может, арабской, а может, турецкой. «Море покрывает две трети земного шара», — вдруг сказал Палермо. «Вы представляете, сколько всего там скопилось? За последние... Три-четыре тысячи лет. Пять процентов всех судов, которые когда-либо выходили в море. Я вам точно говорю. По меньшей мере, пять процентов находятся на дне. Самый потрясающий музей. Чистолюбие, трагедия, память, богатство, смерть. Предметы, которые стоят денег, если их поднять. Но и... Понимаете... Одиночество. Тишина. Только тот, у кого мурашки пошли по коже от ужаса, при виде темного силуэта затонувшего корабля. А этот зеленоватый сумрак там, внизу, если вы понимаете, о чем я. Вы понимаете, о чем я? В кое впились оба глаза, и зеленый, и карий. Внезапно разгоревшийся то ли лихорадочным, то ли угрожающим блеском. А может и тем и другим вместе. Я знаю, о чем вы говорите. Нина Полермо одобрительно улыбнулся и повел речь дальше. Он всю жизнь совался в воду. Сначала за чужой счет, потом за свой собственный. Бывал на обросших кораллами обломках судов в Красном море. Нашел груз византийского стекла неподалеку от Родоса. Искал фунты стерлингов на Карнатике. А в Ирландии получил две сотни дублонов, три золотые цепи и распятие с драгоценными камнями, найденные на галеоне Герона. Участвовал в работе команд на торговых кораблях «Гвадалупа» и «Голоса» и с Мэлом Фишером на Точи. Но, кроме того, нырял к призрачным кораблям затонувшего флота острова Мартиника напротив Монтепиладо. Был на затонувшей Йонгале в Змеином море и на Андреа Дорио в Атлантике. Видел Ройл Оук кверху килем на дне Скейпфлоу и винт Корсара Эмдем у Кокосового атолла. И на глубине двадцати метров в призрачном золотисто-голубом освещении полураспавшийся скелет немецкого летчика в кабине Фокки вульфа покоющегося на дне вблизи от Ниццы. «Ведь не скажешь, что у меня нет профессиональной биографии». Он замолчал. Жестом подозвал официанта и заказал себе еще виски, а кое-тоника. Хотя он и к первому стакану не притронулся. «Этот уже согрелся», — сказал Палермо. «Искать на дне — это мой образ жизни и моя страсть», — продолжил он с вызывающим видом, словно говоря, «попробуй, мол, докажи обратное». Но не все затонувшие корабли, добавил он, представляют интерес. Уже в древности греческие ныряльщики много чего разыскали, и потому интереснее всего те корабли крушения, после которых не осталось выживших. Эти корабли остаются нетронутыми, поскольку нет точной информации о том, где они затонули. А теперь полимермы вышел на новый след отличный нетронутый след в старинные книге это еще одна тайна это вызов и возможность найти ответ и тогда он поднял свой стакан так словно хотел бросить его кому то в лицо я совершил ошибку понимаете я связался с этой лесой Второй нетронутый стакан с тоником согрелся, как и первый. Пары Терри несколько рассеялись, в голове у Коя прояснилось, и он уже понимал изнанку этой истории. Или, по крайней мере, той версии, которую ему преподнес Нина Палермо. Гражданин Великобритании, проживающий в Гибралтаре, владелец фирмы «Дэдменс Чест», занимающиеся подводными работами и спасением на море. Полгода назад Полярмов в поисках информации отправился в Мадридский морской музей, что и прежде не раз делал. Он хотел убедиться, что некая бригантина, вышедшая из Гаваны и не достигшая пункта назначения, действительно потерпела крушение возле испанских берегов. На судне, видимо, не было ценного груза, но кое-что не могло не заинтересовать. Например, название «Дея Глория» встречалось в письмах, конфискованных во время изгнания ордена иезуитов при Карле Третьем, о чем, как узнал Палермо, упомянул библиотекарь обсерватории Сан-Фернандо в своей книге о кораблях и мореходстве иезуитов. А он сам сопоставил цитату из этой книги. Но Господь в своей справедливости не попустил, чтобы Дея Глория достигла пункта назначения с теми людьми и той тайной, что была на ее борту, с описью документов Севильского архива Индии, архива Виса Маркес и Мадридского морского музея. Сошлось. Удача. В каталоге морского музея значился рапорт из Картахены, датированный февралем 1767 года о гибели бригантины «Де Глория в бою с корсарской шебекой, предположительно называвшейся Черги. Это привело Палермо в морской музей, к сота которая, будь проклят, тот час и ее должность заведовала этим отделом. После предварительного разговора они пошли обедать в рабский ресторан «Альмуния» на улице Реколетос. Там, за кускусом из барашка с овощами, он кое-что весьма убедительно ей рассказал, конечно, не открывая всего. Он старый воробей и понимает, что к чему. Только едва коснулся, как бы между прочим, вопроса Ады и Глории. И будь проклят, эта образованная, компетентная, любезная ведьма, она обещала ему помочь, так и сказала, я вам помогу, сделаю вам копию этого документа, если он еще в нашем хранении и все такое прочее. «Я вам позвоню», — сказала эта чертовка. «И не звука, бог ты мой». «Не звука». Прошло несколько месяцев, и она не только не позвонила, но и пустила в ход все свое влияние в Министерстве военно-морского флота, чтобы лишить его доступа к архивам музея, даже к тем документам, которые касаются пребывания бригантины в Гавани. Он, в конце концов, нашел их в описи морского архива «Виса дель Маркес» но не смог с ними работать, потому что, сказали ему там, с этими документами работают в Министерстве обороны. Валермо, разумеется, руки не сложил. Он знал входы-выходы, и денег у него было достаточно. Он вел параллельные расследования. И теперь ему стало достоверно известно, что бригантина затонула неподалеку от Картахены, и на ее борту был груз чрезвычайной важности или пассажиры, или какие-то предметы. И преследование Шебеки-Черги шаэрги по-английски, британского корсара с алжирской припиской, который затонул в то же время в тех же водах, не было, возможно, случайным. Полермо много раз пытался переговорить с Танджерсотой и потребовать объяснений, но не тут-то было. В ответ он получал только глухое молчание. Она ловко ускользала от преследования, или ей просто везло, как тогда в Барселоне, когда между ними встал Кой. Полермо «Ну и дурак же я был!» Наконец-то понял, что она не только водит его за нос, но и втихую предпринимает собственные шаги. Это подозрение переросло в уверенность, когда на аукционе он увидел, что она охотится за урутией. «Это тихоня», — сказал Палермо, — «решила...» «Бог ты мой!» «Ну, вы понимаете, оставить да и Глорию себе!» Кой кивнул, хотя на самом деле еще не переварил услышанное. «А разве вы не знаете, — заметил он, — что она работает от морского музея? Палермо, как бы против воли, издал короткий хриплый смешок. Я тоже так думал. Но сейчас она из тех, кто кусает из-под тишка. Кой озадаченно потер нос. А если так, доложить ее начальству. И вся ее затея рухнет». Палермо опять позвякал кубиками льда. «Но тогда рухнет и моя! Я не такой дурак!» Он снова криво ухмыльнулся, показав два акульих зуба. Он улыбается, как акула, завидевшая в полуметре от себя кальмара, — подумал Кой. «Это как гонки, понимаете?» — добавил Палермо. «У меня шансов больше. Бог ты мой! Я был неосторожен...» и она получила преимущество. Но такое преимущество? В общем, я твоевал проигранное. Я твою еще больше. Куй пожал плечами. Желаю удачи. Отчасти моя удача зависит от вас. Недостаточно посмотреть на человека, чтобы полермо подмигнул карим глазом. Ну, вы меня понимаете. «Вы ошибаетесь. Я не понимаю». «Чтобы узнать, сколько он стоит?» Кою не понравился устремленный на него взгляд. «А может, пришлась не по душе доверительность, с которой собеседник произнес последние слова, словно уже взял его в сообщники?» «Со мной это не пройдет». — ответил он холодно. — Не скажите. Игривый тон не улучшил положение. Кой почувствовал, что его неприязнь снова оживает. И тем не менее он скривил рот, причем так, чтобы Полермо понял, Кой его презирает. — И правда, почему вам не попробовать и не объединить усилия? Судя по всему, вы с ней... Два сапога пара. Полермо, видимо, совсем не обиделся. С полным хладнокровием он оценил предложение кое. Почему бы и нет? Хотя сомневаюсь, что она пойдет на это. Ей кажется, что все козыри у нее. Уже не все. Валета, во всяком случае, она потеряла. И снова перед ним. Акулья улыбка. На сей раз вполне ожидаемая. Отчего приятнее не стало? Вы серьезно? Палермо явно заинтересовавшись, размышлял. Вы больше не с ней? Конечно, серьезно. Это будет нескромный вопрос, если я спрошу вас, почему? Я только что сказал. Она ведет нечистую игру, почти как вы. «Тут Кой припомнил недомерка. И скажите вашему карлику-меланхолику, чтобы он успокоился. Я не буду бить ему морду, если встречу еще раз». Полермо, собравшийся был отхлебнуть виски, посмотрел на Коя поверх стакана. «Какому еще карлику?» «Хоть вы-то не прикидывайтесь, вы прекрасно знаете, о ком я говорю». Валермо, так и не поднеся стакан к губам, хитро прищурил свои разноцветные глаза. «Поймите меня правильно», — начал он, однако подумав, как следует умолк, якобы для того, чтобы отхлебнуть виски. Поставив стакан на стол, он сменил тему. «Не могу поверить, что вы с нею расстались». Теперь улыбаться настала очередь Коя. «Но я все равно не могу ухмыляться, так?» как подначивает меня этот тип. Наверняка у меня не получится такой акулии морды. Разве что на треску буду смахивать. Я и сам себе не совсем верю, — сказал он. — Вернетесь в Барселону? У вас проблемы. — Вот еще. — скучливо отмахнулся он. — Что? — Вас тоже интересует моя биография. Палермо поднял левую руку, словно ему в голову пришла ценная мысль. Вынул из толстого бумажника, набитого кредитными карточками, визитку и что-то написал на ней. Кой посмотрел на картонку, прежде чем положить ее в карман. Нина Палермо, Dead Man's Chest Limited, 42B, Main Street, Гибралтар. Ниже... Палермо приписал телефон мадридского отеля. «Возможно, я сумею быть вам полезным. Ну, как-то компенсирую». Палермо сделал паузу, откашлялся, отпил еще глоток и быстро взглянул на кое. «Около сеньориты Сота мне нужен человек». Он не договорил, давая собеседнику время самому. Завершить эту фразу. Секунду Кой, не двигаясь, смотрел на него. Потом наклонился вперед, Упершись ладонями в стол. А пошел ты в задницу. Простите? Полермо хлопал глазами. Он словно бы ожидал совсем другого. Кой начал подниматься из-за стола, и с тайным удовольствием отметил, что Палермо чуть сдвинулся назад. А то, что сказал. В задницу. В жопу. Разве я не ясно выразился? Ладони, упиравшиеся в стол, сжались в кулаки. И все вы туда отправляетесь. Ты, карлик твой, да и Глория... И она тоже. Полерма не отрывал от него взгляда. Зеленый глаз казался холоднее и внимательнее, чем несколько расплывчатый карий. Как будто одна половина его тела побаивалась, а вторая расчетливо выжидала. «Подумайте хорошенько», — сказал Палермо и положил руку на локоть кою, словно хотел не то убедить его, не то удержать. Это была рука с перстнем из золотой монеты и напрягшимися мышцами предплечья Кой с отвращением почувствовал его прикосновение. — Уберите руку, — сказал он, — или я оторву вам голову.